Глубинный взрыв потряс всю штольню. С плохо закрепленного потолка посыпалась порода. Сейсмодатчики запели на все голоса, и инженер Манфред, а вместе с ним и свободные рабочие смены бросились успокаивать их, вручную нажимая кнопки отбоя. Начальник так не годится, сказал подошедший к Манфреду бригадир. Надо что-то решать со взрывчаткой. Четвертое долото уже разносим, а ни у нас в дефиците. Манфред и сам понимал, что такая работа никуда не годится. Однако сегодня утром Критчер проводил совещание, на котором выступил представитель службы внешней безопасности компании. Неслыханное событие, поскольку все сотрудники внешней службы строго засекречены, они являлись разведкой колонии. Это был рослый бард откуда-то с пеликеей, о чем свидетельствовали пепельные волосы и совершенно бесцветные зрачки. С одним таким Манфред учился в магистратуре. Разведчик не представился, а сходу начал рассказывать о том, что в последние недели внимание местных спецслужб концентрируется на областях, где наблюдаются вторичные признаки добывающей деятельности. Разведка пытается забросать противника разного рода фальшивыми сообщениями, но это перестает работать, и значит, вскоре местные могут взяться за проблему всерьез. Сколько вы даете нам времени до того момента, как здесь появятся армейские штурмовые команды? При всех спросил Лумкритчер, хотя он, конечно, это уже знал, и теперь задавал вопрос для публики. «Три месяца. Дольше сопротивляться мы не сможем. Все станет явным. Вы слышали, коллеги? спросил тогда Лумкритчер. «Три месяца. А мы рассчитывали на полгода. Значит, нам нужно ускориться, чтобы выполнить задание перед тем, как эвакуироваться. После этого разведчик ушел, и Лум Кричер призвал высказывать соображения по повышению скорости проходки. И тут вспомнили про старый способ взрывной проходки, когда в рабочее адалото циклично подавались капсулы. Обычно такой метод использовали лишь в случае столкновения с особо прочными породами, но сейчас, похоже, в дело годилось все, что могло ускорить процесс. Манфردو это затея не слишком нравилась, но он был единственным инженером проходки, кто прежде применял этот метод, а убеждать лумкричер умел. И вот он начал смену с применения этого самого метода. Однако возникла новая проблема. Состав в рабочих капсулах оказался испорчен из-за местного климата. То ли перекислился, то ли перешел в другую форму кристаллизации. Одним словом, Некоторые капсулы взрывались с такой силой, что уничтожали инструмент. А после третьего такого подрыва с потолка и стен галерей начали отваливаться здоровенные куски породы, ведь при укреплении сводов никто на подобные нагрузки не рассчитывал. И ещё эта жара, от которой не спасали даже системы внутреннего кондиционирования. Манфردو пришлось сообщить начальству о новой проблеме. Понятно, пророкотал в трубку Лумкричер. А кто у нас ответственный за хранение оборудования и припасов? Вы сами знаете, сэр, но сейчас это уже не имеет значения. У вас есть предложение? Да, сэр. Мы могли бы предварительно откалибровать капсулы в лаборатории. Там есть оборудование, которое можно настроить для такой операции. Как много времени это займет? Полагаю, по часу на каждую капсулу. По часу. Да вы с ума сошли, Манфред! Мы так ничего не успеем. Сэр, если мы угробим все долота, работа остановится совсем. Это понятно, после паузы произнес начальник. Но давайте сделаем так. Пока приостановите работу с капсулами и работайте в стандартном режиме. Так мы сохраним долота в рабочем состоянии и не будем стоять на месте. А вы, Манфред, постарайтесь максимально ускорить эту вашу калибровку капсул. Хорошо, сэр. Я приступлю прямо сейчас. Приступайте. Закончив разговор с инженером, Лумкричер положил трубку на стол и, глядя в стену, словно изучая ему одному видимую перспективу, сказал: Мне перестает нравиться здешний климат, Терри. Слишком много азота, заметил его помощник. — И Это тоже. Но, кажется, эта планета как-то скверно на нас действует, на каком-то тонком уровне. Я чувствую себя здесь до отвратительности расслабленным, а нам сейчас нужна концентрация и еще раз концентрация. Что будем делать с Вардовским? А что с ним делать? Ничего не будем. Но из-за него испортилось оборудование, и мы теперь рискуем сорвать все графики добычи кристаллов. Повторяю, трогать его мы не будем. Просто оставим здесь вместе с долматийцами. — Долматийцев оставляем? Да, они выработали уже по два срока, а третьи едва тянут. Ты сам видел, какие они вялые. Да, это заметно. Так, и найди мне подтурна. Что-то я не могу с ним связаться. Наверное, обходит посты, а там местами плохая связь. Мне не нужны объяснения, перешел на крик Лумкритчер. Напряжение последних дней давали о себе знать, а тут еще проблемы с метаболизмом и постоянный прием корректирующих препаратов. Просто подними задницу и доставь мне его сюда физически. Так, понятно. Уже иду, командир, уже иду, сказал помощник и, подняв руки словно сдаваясь, обошел начальника подальше по окружности, чтобы тот чего доброго не ударил. Такое с тем иногда случалось. А учитывая форсированные физические данные Лумкричера, удар у него был тяжелый. Достали, уроды, выдохнул начальник и принялся массировать лицо ладонями. Между тем, далеко его помощнику бегать не пришлось. Он встретил начальника службы безопасности прямо возле проходной. Тот как раз проходил через контрольный терминал, и несмотря на то, что охранники знали подтурна в лицо, Поздороваться с ним они решились лишь после того, как аппаратура четвертого по счету контура подтвердила, что это подлинный Курт Поттерн. Мистер Поттерн, босс, желает вас видеть немедленно, сказал Терри. Не мешало бы добавлять сыр, когда ты обращаешься ко мне, парень. Эй, не увлекайтесь. Это всего лишь ваша легенда, а не подлинная личность, заметил Терри, намекая на то, что многие сотрудники производственной зоны В силу необходимости выполнения служебных обязанностей имели адаптированные типы личности для конкретной планеты. Это требовалось для того, чтобы в случае необходимости легче сойти за местного. Поттерн с высоты своего роста взглянул на Терри и хмыкнул. Ему нравилась собственная адаптивная личность, и он с удовольствием играл крутого начальника службы безопасности. Они вместе зашли в кабинет Лумкричера, и Тери, приглядевшись, определил, что начальник успокоился и с ним можно разговаривать в обычном режиме. "Сэр, я его доставил", сообщил помощник и проследовал к дальней стене, где у него имелся мягкий диванчик и рабочий стол с дюжиной блокнотов. "Присядь, Курт". Наш присел, и пластиковый стул под ним скрипнул. "А можно сразу вопрос, сэр?" Давай свой вопрос. У вас тут на стене уборщик висел. Куда он делся? У него крыша подвинулась. Он напал на повара и рассек ухо в Пришлось его пристрелить. С этими словами Лум Лумкричер достал из ящика стола 12-миллиметровый пистолет и показал его подтурну. «Зачетная машинка, сказал тот. «Зачетная?» Но из нее мне пришлось сделать пять выстрелов, пока эта тварь не перестала щелкать своими опасными манипуляторами. Я тогда так перепугался, добавился со своего места Терри. а потом бах-бах, и весь фарш из электроники и проводов прямо на меня полетел. А ты чего вдруг про этого монстра спросил? Поинтересовался Лум «Да по работе, но, похоже, опоздал, потому что предупредить хотел, что эти штуки опасные. У нас в зоне обслуживания также два нападения было, и я приказал убрать монстров в резерв. Так одна машина умудрилась вернуться на работу, каким-то образом вскрыла дверь хранилища и пошла чистить коридоры. Тогда уж я отдал приказ разобрать их, раз они такие продвинутые. Тут такое дело, Поттерн. Внешняя служба сейчас начнет работать в режиме экстремальной активности. Поставят на учет каждого сотрудника, А мы очень заинтересованы в их успехе. Думаю, тебе это объяснять не нужно. Не нужно, сэр. Хотя они и не до конца наши, а больше ведомственные, но помочь им сейчас нужно. Именно об этом я и говорю. Как ты сам видишь эту помощь? Ну, полагаю, сами они глубоко в теме, и мы в этом им сейчас не помощники. А вот силовую поддержку, короче, послать стрелков. Да. тому же у нас найдутся и не просто стрелки, а бойцы, подготовленные куда шире. Вот-вот. Им сейчас такие понадобятся, и по нашему направлению тоже, ведь нужно подобраться поближе к Рискину. А что не так, босс? Похоже, все пока идет по его плану, Подал голос Терри из галерки. — Когда мне понадобится твой совет, я обязательно тебя извещу об этом, Терри Бальд, произнёс Кричер, не поворачивая головы. Сколько ты можешь выделить бойцов без ущерба в охранном периметре? Разумеется. Поттерн почесал подбородок, потом положил большую ладонь на стол и сказал: "Думаю, можно выделить двадцать пять штыков, учитывая двоих со спецподготовкой». "Что ж, неплохой отряд", кивнул Лум Кричер. "Я сейчас же свяжусь с внешней службой, чтобы обговорить, куда их доставить". "Сэр, А можно мне высказаться? осторожно спросил помощник. Улмкришер вздохнул. Говори, только кратко. На сколько процентов работает Макадо? Что? одновременно спросили начальник и подтурн, поворачиваясь к Терри. Э, я хотел узнать, на сколько процентов мощности работает орбитальный генератор Макадо. Может, у него есть какой-то резерв, и тогда мы смогли бы усилить его воздействие на наш район. Шаров стало бы меньше, и местные перестали бы так стараться. Поттерн даже привстал, услышав такое. "Слушай, канцелярский парень, да ты просто гений!" воскликнул он. "Но «Ну подожди, зачем ты?" замахал на него руками Лум Критчер. — "Эта скотина теперь загордится и совсем перестанет работать. Я не загоржусь, сэр. Нам нужно поскорее связаться с представителем комитета на этой планете." А что, этой техникой управляет не администрация с космической базы Трой, спросил Поттерн. Раньше было так, но теперь нам посадили прямо сюда представителя и при нем комитет, пояснил Ламкритчер. Они что, местные спецслужбы вообще ни во что не ставят? удивился Поттерн. Получается так, пожал могучими плечами Лум Критчер. Это они зря на «Трое» этот комитет был бы в большей безопасности. Не совсем так. Базу едва не сожгли истребители какого-то разведывательного отряда пограничников. Снова вмешался Терри. Да ты-то откуда все знаешь? спросил Поттерн. Он же все депеши читает раньше меня. Я если и читаю, то запоминаю лишь основную суть. А этот, не договорив, Лун Лумкричер одобрительно покачал головой. Ладно, лично я сомневаюсь, что в стабилитоне есть резерв мощностей. Однако проверить это нужно. Я сейчас свяжусь с комитетом. У меня где-то была шпаргалка». Начальник стал один за другим выдвигать ящики, но шпаргалка с контактами все не находилась. Может, в оперативном планшете? предположил Поттерн. Нет, такие вещи в планшетах хранить нельзя из-за секретности. Ты же сам знаешь. Знаю. Сэр, я помню все данные с этого листа. Могу воспроизвести в блокноте на бумаге. предложил помощник Это бесполезно, там еще код прилагается. Да я и код этот помню. Я все данные в виде таблицы запомнил. Лум Кричер с Поттером переглянулись. Ладно, валяй. Пиши живым текстом в блокноте и передавай сюда. Терин начал писать. Только потом весь этот блокнот нужно уничтожить, заметил Поттерн. А почему весь? не понял начальник. Ну как же, а квантовые следы. Точно, совсем забыл. Но она тут и начальник службы безопасности, чтобы напоминать. Тери встал и подал вырванный из блокнота лист, потом поймал на себе взгляд Поттерна и отдал тому блокнот. Так, так, так. произнес Признёслм Критчер, разбирая скорость помощника. Ну, поехали. И он начал набирать длинные строки цифр. наконец Аппарат связи принял его набор, и через мгновение на громкой связи послышалось: "Говорите, вас слушают. С вами говорят из производственной зоны Акванавтика. Нам нужно узнать. Говорите, вас слушают". "Похоже, это робот. Нужно подождать", посоветовал Поттерн. "Чую я, ни хрена у нас из этого не получится", пробурчал Ламкричер. Председатель комитета Сван, кто там? Говорите. Здравствуйте, сэр. С аквонавтики беспокоят. Очень приятно слышать, что вы там еще живы. Странно пошутил комитетский и засмеялся собственной шутке. Живы, работаем и нуждаемся в некоторой помощи от вас. А какая от нас может быть помощь? Мы только фиксируем. Фиксировщики мы. Есть такое слово. По-моему, нет, это я его сейчас сам выдумал. И снова послышался странный каркающий смех. Лункричер уже не знал, что и думать, но потом раздался щелчок, и новый голос спросил: "Что за проблема, акванавтика, говорите?" "А это кто был до вас? Не обращайте внимания, защитный фильтр, робот, который косит под идиота, издержки режима повышенной безопасности. Сэр, Мне бы хотелось узнать, располагает ли Стабилитон резервом мощности, чтобы прикрыть нас. Под вас стали сильно копать местные. Не то слово, И их можно понять, шароы дисциплицуют ежедневно в больших количествах. Их службы постоянно выезжают по тревоге. Одним словом, очень уж заметный маскарад. В ответ была тишина. Лумкричер с потёрным переглянулись. Сэр, вы еще здесь? Да, я как раз сейчас посмотрел в терминал. На макаду выставлена передаточная мощность в 70%. Так что прикрыть можем. Сколько вам добавить? Добавьте максимум, пожалуйста. Могу выставить 95, больше нельзя. Да, сэр, это было бы прекрасно. Сделано. Огромное спасибо, сэр, радостно воскликнул Лумкритчер. До свидания.